Глава. Четырнадцатая. Сознание возвращалось урывками. Трудно открыть глаза. Голова кружится. А меня ещё и держит на вытянутых руках, словно я кусаюсь. И зачем бежать? Свалюсь же. Нет, не так. Пришлось объяснять этому неумелому, как правильно нести даму. Вот эту руку не так высоко на спину, а чуть ниже опустить лучше. пыталась я устроиться поудобнее в чьих-то больших тёплых руках, чтобы меня точно не уронили. «Да, вот так. Хорошо». Ну вот, только похвалила, а он опять бегом. Пришлось попросить. «И помедленнее, пожалуйста». <вы отшли> «И чего он стонет? Я ж помочь пытаюсь, чтобы донёс меня в целости». «А куда, кстати?» «Ай, неважно. Главное, уютненько как». В следующий раз, когда очнулась, мы уже никуда не шли. Поёрзала, чтобы не сползти с него и ухватилась покрепче. «Какая шея удобная!» В ответ снова застонали. Обречённо как-то и... «Прекратите вертеться!» — добавили жалобно. «И чего он такой недовольный?» Попыталась вновь приоткрыть глаза. «Думаешь, мне легко? Тебе-то что? Я лёгкая, как пушинка!» Возмутилась ему в ответ. «А ты вон какой мощный! Попробуй обхвати! Даже ногами сложно!» «Джимми, думаю, будет проще осмотреть студентку, если ты поднимешься с кресла, а затем усадишь в него её одну», — со смешком сказал. «Ректор? И что тут делает Джимми? Какую такую студентку он усаживает? Сузу тоже здесь?» Мне снова стало смешно, а в следующую секунду мои руки начали усердно оттягивать от уже полюбившейся шеи. «Не отпущу. Я же только нашла удобную позу», — Воскликнула недовольное этими действиями я. Над духом кто-то рыкнул. Грозненько так. Открыла глаза и замерла. На меня смотрел мрачный-примрачный Джемиан. «М? А почему он так близко? Я даже дыхание его чувствую на своём лице. Это же недопустимо!» «Приятно! о Чуть не потёрлась об него щекой. «Ой, что же я творю?» Постаралась отстраниться. «Но что-то мешало. А, это мои ноги где-то запутались. Поискала их глазами и...» а! Пришла в себя!» — сердито спросил Вервольф. «Лучше бы не приходила. Как выяснилось, это он меня держал на руках. Моя ошибка номер один собственной персоной. При этом Джеймиан сидел в кресле, а я мало того, что устроилась у него на коленях, так ещё и обвивала его торс ногами». От увиденной картины снова захотелось прикрыть глаза и впасть в беспамятство. Нет, исчезнуть. Насовсем. А Вервольф, воспользовавшись моментом, резко поднялся, довольно-таки грубо спихнув меня со своих колен на мягкое сиденье кресла. Как будто это я просила его меня повсюду на себе таскать. Еле-еле заставила себя поднять глаза и оглянуться. «Да, так и есть. Я в кабинете ректора». Как же стыдно! Кроме бурого валкида и Джемиэна, здесь присутствовал также пожилой человек с седыми бакенбардами и добрым взглядом. В руках он держал артефакт для измерения магических колебаний. И стоило мне спустить ноги на пол и поправить платье, как маг, внимательно прищурившись, приблизился ко мне, радостно махая артефактом, как над подопытной зверушкой. что и вызвало ярко-красное свечение прибора в его руках. «Ну, что скажете?» — нетерпеливо спросил ректор. «Очень сильный выброс магии», — ответил, скорее всего, целитель, протягивая мне какую-то склянку. «Выпейте, голубушка. Полегчает. Правда, на полное восстановление может уйти пара дней», — повернулся он к ректору. «Никогда раньше не видел такой мощной магии у воздушного стихийника. Я бы даже сказал «аномальной».» Настойку я выпила, но последние слова мага почему-то вызвали новый смешок. А я и не стихийник. Я девушка. Девушка-ураган. Ха? Не, так они меня легкомысленной посчитают. Нужно уже перестать хихикать и исправлять впечатление. «А у стихийницы?» переспросила с серьёзным видом. «Тоже не видели?» Судя по снисходительной улыбке окружающих, особо исправить мнение о себе не получилось. «У стихийниц тем более», — покачал головой целитель. «Таким уровнем силы обычно обладает маги огня и крайне редко маги воды. Однако я впервые вижу такой потенциал у воздушника». «Что ж, любопытненько-любопытненько», — призадумался Альф Валкит. «Всегда полезно обнаружить у себя мага с редкими способностями. Посмотрим, что из этого выйдет». Аж причмокнул он, довольно потирая ладони. «Оу, я, получается, редкий экземпляр? Это радует. В таком случае, вероятно, в будущем Академия пожелает оставить меня себе. Для службы в чёрном или буром клане, например». И тогда Лейнард уж точно до меня не доберётся». Но тут, будто мысли мои прочитав, в разговор вмешался Джимми, на которого я всё это время старалась не смотреть. «Боюсь, Альфа...» — обратился он к ректору. «Заполучить эту стихийницу в союз кланов не получится, если вы рассчитываете на это». чего же?» — удивился ректор, приподняв брови. «Переведём девушку сразу на следующий курс, раз она инициированный маг. По-моему, любой студент будет не против такого предложения и открывающихся перспектив». И я согласно закивала в ответ на вопросительные взгляды, устремлённые на меня. «За я, только за, всеми руками и ногами. Был бы хвост, и его бы подняла за». «Однако курсантка пока не контролирует свою магию», — сообщил тот целитель. К сожалению, несмотря на инициацию, переводить ее на второй курс еще рано. «Вот видите, от неконтролирующего себя стихийника больше вреда, чем пользы. Не думаю, что такой маг пригодится кланам», — заявил вдруг наш алый магистр. «Почему мне такое чувство, что он хочет поскорее от меня избавиться?» «Что же ты в таком случае предлагаешь, Джемиан?» Нахмурившись, спросил бурый Валкит. «Да. Что же мне тогда делать?» Изумлённо впилась я глазами в магистра в ожидании ответа. «Учитывая разгром, который она устроила в моей аудитории, думаю, безопаснее всего будет запечатать магию». Обращаясь исключительно к ректору, припечатал этот алый монстр, чтобы не подвергать других студентов риску. «Ох, злопамятный какой! Аудиторию я его разгромила, видите ли. А не надо было меня шокировать своим внезапным появлением в педагогах». Но вообще нужно учесть вероятность того, что я обладаю еще одним редким видом магии — привлекать к себе внимание чудовищ среди мужского пола. Надо будет присмотреться к Виленту получше, раз я ему приглянулась. Мало ли, какие скелеты в шкафу успел припрятать парень. «Зачем же идти сразу на такие кардинальные меры?» Спас меня от злобного Вервульфа целитель. «Считаю, студентки следует для начала усвоить теоретический материал и взять дополнительные занятия, чтобы научиться усмирять свою стихию». «О, я с радостью примусь за тренировку контроля. Поспешила я их заверить». «Конечно, так мы и поступим», — сменил ректор магистра боевых искусств недовольным взглядом. «Я тоже не понимаю вашей категоричности в этом вопросе, Джеймиан». «Возможно, потому, что вы ещё не успели ознакомиться с личным делом студентки, а потому надеетесь переманить её на службу». Ответил Алый, продолжая делать вид, что я диванная подушечка. «Девушка замужем, и ни о какой службе кланом Вервольфов не может идти и речи. Скорее всего, сам супруг...» — выплюнул он это слово, сжав зубы. «Направил её сюда для обучения бытовой магии на пользу семье». Так вот чем я не угодила аламу Джемиену. Хотя этим я ему уже год назад не угодила. «Как раз наоборот», — спокойно ответил на это ректор. «Я гораздо лучше ознакомлен с личным делом всех студентов. И мне доподлинно известно, что студентка Робина находится в процессе развода со своим супругом, а значит, должность в службах клана будет для нее еще более желанной, чем для кого-то другого». Ответ ректора был важен, и я бы внимательно его слушала, если бы не была так сосредоточена на выражении лица Джеймиена в тот момент. Столько разных эмоций заскользило по нему. Изумление, неверие, злость, радость, отчаяние, надежда. Снова гнев и, под конец, вновь холодная бесчувственная маска. И тишина. «Необходимо, чтобы вы записались на индивидуальные занятия одного из преподавателей. К сожалению, у профессора Лассона на данный момент и так слишком много обязанностей по факультету его стихийников. Однако научить правильному управлению даром могут и другие магистры нашей академии». Произнес бурый Альфа, похоже, надеясь пробить глазами каменную маску на лице Джеймиена. Но тот продолжал невозмутимо изучать застывшим взглядом шкаф. Будете задерживаться после основных уроков два или три раза в неделю, чтобы осваивать медитацию и контроль над эмоциями». На этих словах ректор чуть дёрнул рукой, а мне на мгновение показалось, что он намерен помахать ладонью перед нашим алым магистром для привлечения его внимания. И я невольно снова хихикнула, в ответ на что губы скульптуры «Меня здесь нет» сжались ещё более пренебрежительно. «Очень надо. Я бы сама ни за что на свете не пошла бы к нему в ученицы». «Быть может, слейтон белый согласится помочь студентке?» Вновь пришёл на выручку добрый целитель. «Он хоть и бытовик, но при этом превосходно владеет стихией воды». «Возможненько, возможненько», — пробормотал Альф Валкет, легонько покачав головой. «Что ж, я побеседую с ним о вас, Рабина». Обсудив некоторые детали, касающиеся моего дальнейшего обучения, меня на сегодня освободили от занятий и отпустили к себе. К моей радости было всё же решено помочь мне с контролем стихии, для чего я обязана была посещать дополнительные занятия. Кабинет я, несмотря на сложный день, покидала довольной. Теперь сам Валкетбурый заинтересован в том, чтобы я окончила академию. если, конечно, его замок не снесёт раньше моим ураганом. Нет, я обязательно покорю свой ветер и уже в ближайшее время сумею сдать экзамены и перейти на второй курс. А там уже и диплом не за горами. А значит, вполне вероятно, что через год или два я окончательно освобожусь от нежеланного брака. С такими мечтами я чуть ли не в припрыжку шла от ректора, когда окликнувший меня голос алого магистра Отвлёк от мыслей полных надежд на счастливое будущее. «Что ему от меня нужно?» Вздохнув, развернулась к медленно наступающему Вервольфу. Пройдясь по мне раздражённым взглядом, он приблизился чуть ли не вплотную и неожиданно выдал. «Следите за своими эмоциями, студентка Рабина». Слово «студентка» у него вышло почти издевательским. «И пыхтите потише». «Особенно, если не планируете ещё что-нибудь раскрошить». «Вы тоже. Очень хотелось ответить мне, глядя на его горящие яростью янтарные глаза. Но одерзить магистром, чтобы между вами не происходило в прошлом, недопустимо плохая идея. А потому я и спросила о другом. Я действительно что-то поломала в аудитории?» «Это неважно». И не успела я облегчённо выдохнуть, как он добавил. «Было бы хуже, нанеси ты те, нанесите вы раны взлетевшими предметами другим учащимся. Так что вам не помешало бы всерьёз задуматься о том, так ли уж сильно нужно это обучение в академии. Стоит ли ваши эгоистичные планы того, чтобы подвергать риску сокурсников?» «Эгоистичные? Вот тут-то я и не выдержала. Я имею полное право получить магическое образование». так же, как и любой другой студент. «У других студентов не происходит спонтанных выбросов магии такой силы, как у тебя». Всё же перешёл он на «ты». «Уверенный, что дело в этом?» «А в чём же, по-твоему?» «В том, что мой отказ в прошлом не даёт вам права мешать мне в получении диплома». Ответила я как есть. «Это не имеет никакого отношения к тому, о чём я говорю». Сквозь зубы проговорил он, оперевшись рукой о стену рядом с моей головой. «Ты опасна для окружающих, Рабина. И тебе не место среди первокурсников, не способных защитить себя». «Ну так я и не против перевестись на второй, с моими-то знаниями теории. А ещё у других студентов тоже происходит спонтанный выброс магии при инициации, напомнила я. За это ещё никого не исключали. Напротив, их зачастую сразу же переводят на следующий курс». «Вот именно». «Одноразовый всплеск при достижении магической зрелости», — пояснил он свою мысль, — «а не постоянная угроза выброса силы. Ведь сама инициация для тебя прошла довольно давно, полагаю». «Вот что не даёт джиммину покоя. Неужели картинки моей уединённой инициации в обществе мужа?» «Ты же сейчас как взрывной артефакт уничтожения», — продолжал он рычать мне в лицо. «Артефакт, который может разрядить в необученных первокурсников магии в любой момент. И не один раз. Будет лучше, если ты немедленно вернёшься домой. И я не изменю своего мнения, Рабина. Неконтролирующим себя магом — не место в Академии». «А неконтролирующим себя магистром — место?» Чуть не вскричала я в ответ. Однако каким-то чудом в последнюю секунду сумела совладать с собой и постаралась ответить как могла спокойнее. «А подвергать своих близких опасности я вправе?» Ответом было лишь тяжёлое, прерывистое дыхание склонившегося надо мной Вервольфа. Оно опаяло мне висок, расползаясь по коже опасными будорашками. «Кажется, мне пора бежать». В таком случае завершила я спор, посчитав молчание Джиммиена за ответ — Я непременно научусь контролировать свою стихию, чтобы в будущем не подвергать своих близких опасности. Вот так. Да, у меня есть близкие, как бы тебе не хотелось от этого рычать. И я не собираюсь в угоду твоему самолюбию бросать учёбу, потому что я и в самом деле только сейчас со всей ясностью осознала, как рисковала до сих пор, оставаясь среди беззащитных перед моим магическим потенциалом людей — Рисковала ни в чём не повинными жителями своего города. И, воспользовавшись минутным замешательством Алова, я, нагнувшись, проскочила под его упирающейся в стену рукой и умчалась в сторону студенческих комнат. Надеюсь, Вервольфу хватит выдержки хотя бы на то, чтобы не броситься мне вдогонку. Ушло немало времени, прежде чем я смогла успокоиться. Что же это происходит с моей жизнью? Мой брак оказался вымыслом. Да-да, именно чем-то подобным мне и виделась теперь наша совместная жизнь с Ленардом. Он с самого начала лгал мне о своих чувствах и намерениях. Я же... Я продолжала обманывать себя на протяжении всех последующих месяцев супружества. Придумывала для нас любовь и счастье, которых не было и в помине. Слава Луне в итоге я осознала все это — Надеюсь, не слишком поздно. И вот теперь, когда у меня появилась возможность устроить свою жизнь иначе, Луна вновь столкнула меня с Джемианом Аллом, робкая, пробивающаяся к разуму совершенно невероятную мысль о том, что эта встреча судьбоносна, я усердно затоптала обратно в небытие. Каким бы ни было истинное отношение Вервольфа в прошлом, сейчас единственное чувство, которое он испытывает ко мне — Это ненависть. Лютая и необратимая. Что немного странно, учитывая то, как он повёл себя при нашем первом знакомстве, я правда старалась забыть обиду, которую он нанёс мне в день нашего первого и единственного поцелуя. Да, Джеймин был первым мужчиной, кто поцеловал меня, о чём я искренне жалела, вновь и вновь возвращаясь мыслями к нашим диалогам, взглядам, лёгким касаниям. Я корила себя за легкомыслие и наивность. В чём-то Ленард был, наверное, прав, когда говорил, что я упряма во многих вопросах. Но, к несчастью, я в то же время совершенно не способна проявить твёрдость там, где это действительно необходимо. Вероятно, я никогда не смогу забыть удар, что нанёс мне рыжий Вервольф когда-то. Временами мне чудится, что он разбил в моём сердце нечто такое, что так и не сумело срастись. А спустя месяцы жизни это покалеченное нечто было не в силах должным образом отозваться на рану, нанесённую Лейнардом. Ведь если быть честной с самой собой, даже предательство мужа не смогло сравниться с болезненной тоской первой мечты о несбыточном. Возможно, потому что Джеймиен был первым, на кого откликнулось моё наивное сердечко. Думать же о том, что именно он и был изначально предназначен мне луной, и только жестокое унижение, испытанное по его вине, отвернуло меня от собственной судьбы, не получалось. Голова разболелась от всех этих переживаний. Нет. О чём я вообще? Какой сейчас смысл вырошить прошлое? Да, я не дала Джеймину возможности оправдаться. Да и что такого он смог бы мне сказать, чтобы стереть из памяти фразу которая до сих пор снится мне в кошмарах. Я и так услышала достаточно. Лишь сейчас я переполнена уверенностью, что нашла, наконец, своё место. Моё поступление в академию — это не только бегство от мужчин, но и та единственная настоящая «я». Это то, чем я и должна была заниматься вместо глупых девичьих мечтаний и имитаний в поисках идеализированной супружеской жизни. Я говорила искренне с подругами за завтраком. Больше не позволю мужчинам решать мою судьбу. Мой отец — выдающийся маг. И невзирая на то, что большую часть жизни он провёл, занимаясь неприбыльными опытами, так и не создал ни одного артефакта, приносящего больших денег, он всё же обладает огромным магическим потенциалом. А я унаследовала его способности. И в моих силах применить их с пользой. Во благо себе... И другим.